Как только наступит время для икрометания, самец лягушки находит себе подругу, крепко обхватывает ее передними лапками за талию и не отпускает, пока не будет отложена икра. Иногда встреча самца и самки происходит еще на берегу, вдали от подходящего водоема. Забавно наблюдать, как грозными прыжками спускаются к воде самки, неся на спине отцов своих будущих детей. Все время, пока самка откладывает икру, самец находится у нее за спиной. Это очень удобно, так как на выделившуюся икру тотчас же извергается сперма. У высших животных встреча половых клеток происходит внутри тела матери. Для этого у животных существует особое приспособление – наружные половые органы. Чтобы обеспечить встречу половых клеток, Самец и самка вступают в непосредственный контакт, который называется спариванием. Спаривание у большинства животных бывает в строго определенное время года. Так происходит потому, что в остальные периоды жизни самки не имеют зрелых половых продуктов, их организм не подготовлен для размножения и не может обеспечить развитие зародыша. Самцы теплокровных животных способны к спариванию в любое время года. Лишь у некоторых из них, например, у самцов-оленей, вне периода размножения, зрелые половые клетки отсутствуют. Приуроченность размножения к определенному времени года вполне целесообразна, так как детеныши, рожденные в неблагоприятное для их развития время, неизбежно погибнут. Есть животные, которые могут спариваться в любое время года, но продуктивно это закончится лишь в том случае, если и у самца, и у самки в этот момент имеются зрелые половые продукты. Для человека таких периодов в году 13, но продолжительность каждого из них очень невелика, обычно не превышает суток. Следовательно, только в течение этих 13 дней Женщина может стать матерью. Не всегда внутреннее оплодотворение происходит в результате спаривания. У многих насекомых, у тритонов, аксолотлей, саламандр и других животных спаривания как такового не бывает. Самец откладывает сперматофор, небольшой мешочек, в котором находится сперма, и только затем он сам или самка засовывает его в половое отверстие. Часто вводится не весь сперматофор, а только его шейты, из отверстий которой сперматозоиды проникают в половые пути самки. Чтобы сперматофор не отвалился, существует специальные приспособления – боковые отростки. С помощью этих отростков или особого клейкового секрета из придаточных желез самца сперматофор прочно прикрепляется к телу самки. пустой сперматофор самки многих насекомых съедают иногда все происходит еще проще у некоторых насекомых сперма выбрасывается прямо наружу потом с помощью ротовых придатков собирается самцом и вводится в половые органы самки Копулятивные органы самцов и половые отверстия самок могут находиться на различных частях тела, на лапках, на голове и так далее. Пауку-крестовику в качестве копулятивного органа служит острие челюстного щупальца. Перед спариванием он плетет небольшую паутину и в нее выделяет сперму. после чего забирает особым выростом щупальца, как пипеткой, немного жидкости из выделенной им капли. Лишь после этого он может приступить к спариванию. У улиток половое отверстие расположено на голове. У осьминога сперма содержится в одном из восьми щупалец, которые и вводятся в половое отверстие самки при спаривании. Особенно интересно, что щупальцы, наполненные сперматозоидами, может отделиться от тела осьминога и вести самостоятельный образ жизни. Раньше такое щупальце считали особым животным и называли гетеро-